Глава 29 Чудовище внутри Облаченные в темные одеяния, в ткань которых была вплетена эмблема в виде соединенных звезды и шестерни, они окружили Хелл и Маргравию, словно стая терпеливых воронов. — Мама, мне их убить? Раздался смешок, механический, но сочащийся презрением. Семь голосов заговорили в унисон. Их лица скрывались под купюшонами, и лишь исходящее оттуда слабое, кроваво-красное свечение выдавало их кибернетическую природу. «Ты не завершена», — произнесли они. Хел чуть приподняла меч, но Маргравия предостерегающе вскинула руку. На периферии виднелись они, в глазах красная ненависть вместо конечностей клинки. Магосы пришли не одни. Те приблизились и проступили детали. мутации, неестественное отклонение и выверты, врезанные в металл таинственные устройства, ненормальные строения организма и плоть, звериные конечности, хвост змеи. Один покрыт гнилью и ржавчиной, от другого исходит липкий дурманящий запах, жар топки, меденистый смрад бойни, зеркальные фасеты вместо лица, цвета переливаются постоянно меняясь. — Вы Волгаст? — спросила Маргравия. Она вытащила пистолет, но не поднимала его. Один из них кивнул. В дополнение к кругу культа раздался голос восьмого. Он был высоким и худым, одеяния свисали с чего-то напоминающего скелет. Маргравия увидела металл. Поперек его рта была приклепана пластина, не дающая говорить. Пластину украшали руны, от взгляда на которые начинала подташнивать. Он приблизился к ней и поднял голову, зажужжав сервоприводами и шестеренками. Вспыхнули огни, два нависающих красных солнца и Маргравия внутренне ужаснулась. Она знала этого монстра, Магоса, под руководством которого ее разбирали. Кожа начала зудеть, чудовище внутри зашевелилось. Хел напряглась, ей не терпелось перейти к насилию. Именно для этого ее и создавали, принеся в жертву ее детство чтобы превратить её в оружие. — Мама? — Маргравия качала головой. — Не надо. Она уже была здесь, схваченная, выпотрошенная, разобранная. Хелл спасла её, не зная, что наделала. Сигнал вышел на свободу. Он находился внутри неё. Этому нужно было положить конец. Другого выхода не существовало. Она подняла пистолет и уткнула его себе под подбородок. «Я это сделаю», — посулила она. «Слишком много уже умерло. Но если нужно еще один, чтобы все остановить, то пусть будет так». «Этим ничего не достичь», — произнесли семь голосов, и Маргравия каким-то образом осознала, что слышит не семерых, а одного. Через них говорил он, их не мой владыка, центр колеса. «Не согласна», — отозвалась Маргравия, хотя и почувствовала себя так же неуверенно, как и Хелл. Я отсеку сигнал от его источника. — Ты неверно понимаешь свое предназначение. Позволь нам объяснить тебе. Боль сдавила ее словно тиски, и она с трудом удержала пистолет. Бросила взгляд на Хелл, желая достучаться до нее, но та стояла совершенно неподвижно, опустив меч и уронив руки. Хелл спасла ее. Маргравия спасалась бегством, напуганная, дезориентированная. Ашанти освободил ее и провел их по туннелям. Они пробили проход. же была мертва, Роупер тоже. Он выглядел потрясенным, спрашивала о Хелл, но Маргравия ничего не знала. В тот момент она едва помнила, как зовут ее саму. Хелл спасла ее. Она задержалась, отвлекая их, сражаясь. Сколько времени ей понадобилось, чтобы отыскать ее? Казалось несколько часов, но могли пройти и дни. Она вспомнила слова, которые говорила Хелл тогда в своем жилище. «Они ждут», — сказала она, — «пока я вспомню», и теперь она вспомнила. «И так ты знаешь», — произнесли семь голосов. Боль утихла. Маргравия убрала пистолет от своего подбородка и со слезами на глазах посмотрела на Хелл. «Вы не сбежали». «Вы позволили нам уйти». — Как я и говорил, ты неверно понимаешь своё предназначение. — Она не во мне, в ней, она сигнал! хел которую как будто поставили на паузу, а теперь с неё сняли, повернулась. — Мама, мне их убить? Маргравия подняла пистолет и выстрелила. — Да, дочка. Выдохнула она, обливаясь слезами, и оружие выскользнуло из её рук. хел рухнула зияющей дырой в груди. Она встретилась глазами с матерью, и Маргравия задержала этот взгляд, как хотела бы задержать её саму. Они цеплялись друг за друга, неотрывно глядя, не разрывая контакта, пытаясь ухватить талику так и не прожитой жизни, жизни, которая закончилась, когда закрылись двери храма. — А потом можешь поспать. — Это ничего не меняет, — произнесли семь голосов. «Ты неверно понимаешь свое предназначение». «А вы неверно понимаете свои возможности», — огрызнулась Маргравия. Ее сердце сжималось от горя, но она продолжала упорствовать, бороться, а чудовище внутри нее расплетало кольца, понемногу пробуждаясь. «На мне это не закончится. Инквизиция найдет вас, они сожгут ваш мерзкий культ дотла. Волгаст — это всего лишь еще одна мелкая ересь в Великой Войне». Ты умышленно неверно информирована в такой же степени, в какой несущественно. Волгаст — это не культ. Он выходит за пределы понимания смертных. Это размыкание вселенной. Грандиозное возвращение к исходному состоянию. Мы — лишь скромные слуги, с благодарностью повинующиеся его воле и величие Ты говоришь о сожжении культов. как будто это может положить ему конец. У тебя нет здесь права голоса. Ты не знаешь, что это такое. Взгляд Маргравии метнулся к саркофагу, тянущийся сквозь его разбитую крышку детской ручки и щупальцем, медленно выползавшим из темного нутра. Это подобие. Оно старше самой вечности. Реликвия из былых времен. Это сознание внутри машины, Аплакей устремлений. Ты была переделана под него идеальный инкубатор. В этом твое предназначение. И сейчас ты его исполнишь. И оно умирало, поняла Марграве. Какие бы темные технологии не берегли подобие, они начали отказывать. Она должна была стать для него сосудом, носителем специально созданным, чтобы оно могло выжить, вскормленное его механическим телом. Хелл привела ее сюда по своей воле, но ничего не зная. Еще одна пешка в игре. Хел полностью лишенная человечности, убийца без лица, дочь, возложенная на жертвенную плиту Империума. Как ни называй, это была смерть, и теперь она претерпела еще одну, свою окончательную смерть. Маргравия ощутила, как она скребется в самом ее средоточии, мучительно желая получить свободу. Чудовище внутри. Отпусти его. Ярости и горе хлынули из нее наружу, распуская швы на коже, вытягивая конечности. Она обернулась клинками, перемалывающими зубьями и хлещущими хлыстами из отточенного металла. Разобранная, переделанная. Судя по крикам на машинном языке, культ запаниковал. Она уже не задумываясь, выпотрошила двоих из них, и ее телесное лицо покрылось каплями масла и крови. Их части были разбросаны по полу, безупречные и беспощадно рассеченные. Требуха и металлолом. Голопом, выскочив из теней на защиту своих хозяев в темных одеждах, охотники бросились на нее, кромсая и полосуя. Маргравия прыгнула жужжа с зубьями и клинками. Она располовинивала, потрошила, обезглавливала, рубила и отсекала, раздирала и вырывала. Оргия насилия, учинять которое было тошнотворно и приятно. Чудовище поело на славу, но еще далеко не насытилось. Последний из охотников, пронзенный насквозь, соскользнул с клинка на ее конечности. В его единственном глазу потух механический огонь. Она не сбавляла хода и не думала. Ее человечность выгорела, как белеет передержанная на свету картинка. Во что бы она ни превратилась, чем бы ее ни сделали, это был уже не человек. Похожая на паука, на насекомое, она бросилась на культ, впиваясь в них мандибулами, развернувшимися из чрезмерно вытянувшейся челюсти. Пока они умирали, она пробовала их на вкус. Их маслянистую плазму, желеобразные жидкости, которые прокачивались по телам, словно ихор. Она упивалась ими, смаковала их, резала, преследовала и обжиралась, пока не осталось всего двое. — Это неизбежно. — произнесли семь голосов, теперь ставшие одним. — Ничто, сделанное тобой здесь, не остановит этого. Она врезалась в голос, рассекая его посередине и оставила после себя содрогающуюся груду из двух половин, искрившихся и изрогавших жидкость. А затем встретилась взглядом с последним, с предводителем. Тот выглядел безмятежным, когда она забрала его голову. Парные клинки, словно ножницы, одним щелчком перерезали механическую шею. Из раны хлынула черная жижа, разъедающая и растворяющая. Маргравия села на зиме почувствовала, как плоть срастается заново, как втягиваются конечности. Боль, предельная и яркая, как вспышка магния, пропитывала всё её тело, словно кислота. Она дрожала, подвывая от муки. Кричала и кричала, пока наконец отголоски агонии не стихли и она не оказалась в тишине и одиночестве. Обнажённая, если не считать уцелевших лохмотьев, она подковыляла к саркофагу. Когда она приблизилась, отростки потянулись к ней, как новорождённые к материнской груди. Это было заложено внутри подобия. красная детское личико служило маской для мерзости со щупальцами ползучего собрания пагубных и запретных знаний. И глядя на него, пока отростки нежно, но целеустремленно оплетали ее, маргравия поняла, что оно не хочет умирать, что она сделает все, чтобы выжить, убьет кого угодно лишь бы продолжить свое существование. Я люблю тебя, сказала она. Холодное чужеродное присутствие вторгалось, убеждало. «Я люблю тебя, мама!» Маргравия застыла, и ее губы скривились. «Я тебя ни хрена не мама!» Произнесла она и приставила пистолет к крошечному лбу подобие. Отростки отчаянно сжались. Раскатился гулкий грохот, усиленный замкнутым пространством саркофага. Отростки обмякли, и Маргравия смогла выскользнуть из них. Она сползла вниз, привалившись спиной к саркофагу. Пистолет лежал у нее в руках, отягощенный тем, что нужно было сделать. Оставалась одна пуля. Она ползла среди кусков тела и обломков машин, среди пролитой крови и масла. К ней. К Хелл. Дрожа, она сняла маску и обнаружила под ней девочку. Бледная кожа, глаза похожие на огнистый янтарь. Волосы выбриты, но все же девочка. Ее девочка. А теперь покончим с этим. Коснувшись рукой щеки Хелл, Маргравия приставила оружие к собственному виску и потратила последнюю пулю.